Сколько способов попрощаться? Много ли прощаний в русском языке? Или выражений благодарности, или поздравлений? Попробуем инвентаризировать это хозяйство. Выражения речевого этикета собраны в пособии. Акишина, Формановская, русский речевой этикет. Москва, русский язык, 1975-1978 годы. Это пособие предназначено для иностранцев, изучающих русский язык. Известно, что формулу прощания произносят при окончании беседы. Эта формула и значит «разговор завершен, мы расстаемся». Но ведь речевой этикет служит для установления и поддержания контакта, а тут расставание, прекращение контакта. Нет ли в этом противоречия? Очевидно, нет. Если вдумаемся в самое употребительное выражение прощания до свидания, Если вскроем его исконное этимологическое значение, то увидим, свидание предстоит. Мы расстаемся до новой встречи, иногда это и подчеркиваем до скорого свидания. Предлог «до» есть во многих выражениях, и в них уже более точно обозначена предстоящая встреча. До встречи, иногда с указанием места или времени, до встречи в театре, до встречи в 7 часов или просто, до завтра, до воскресенья, до лета, до следующих каникул. Много в наших прощаниях таких уточнителей. Есть специальная помета для прощания на ночь, спокойной ночи или доброй ночи. Вспомним и о других способах прощаться. Вот уже само прощаться, прощание, напоминает о формуле «прощайте». Это если надолго, а то и навсегда, как в примере. Его ужасало, что она ничего не отвечает. И стоит перед ним такая печальная и строгая, — Мне пора, — сказала Полина. — Ну, постой, — сказала он. — Ну, подожди, ну, скажи мне. — Прощай, — сказала Полина. Так сказала, что он затих. — Прощай, — тихо, — сказал он. Вера Панова, четыре страницы одной молодой жизни. Наверное, не случайно таким вот способом писатель подчеркивает длительность разлуки в диалоге героев, девочки и взрослого. Разве вы не зайдете к нам? — Да нет. У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит подержать вам ее в руках. Спасибо, но сейчас мне некогда. Ну, прощай, Дагни, Дагни, Педерсон. До свидания. Прощай. Константин Паустовский, корзина с еловыми шишками. В рассказе Богомолова «Иван» описана ситуации, в которой особенно остро ощущается этот оттенок формулы, Мальчик Иван, разведчик, уходит в тыл к фашистам. «Ну, Ванюша, прощай!» Я протянул руку мальчику. «Не прощай, а до свидания!» — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом из-под лоби. Несколькими страницами ниже описан повторный уход мальчика в разведку и снова разлука с ним. Пришла очередь прощаться и мне. «Я страшно волнуюсь в этот момент». Перед этим я десять раз повторил про себя «до свидания», чтобы не ляпнуть, как в прошлый раз «прощай». Есть у нас и добрые прощания, пожелания, всего хорошего, всего доброго. Они используются либо самостоятельно, либо соединяются с «до свидания», как бы усиливая это выражение. Интересно, что в болгарском речевом этикете, где также есть аналогичное «прощание», оно в большей степени, чем в русском языке, играет роль пожелания потому что ответной репликой на такое прощание у болгар оказывается и вам того же, сходное с нашим ответом на пожелание, а мы на всего доброго отвечаем иначе, одной из формул прощания. И все же благоприятный смысл пожелания добра нами как-то ощущается, потому что, например, рассердившись на собеседника и даже рассорившись с ним, но сохраняя правила поведения воспитанного человека, то есть не хлопая дверью, а все же прощаясь, Вряд ли мы изберем для такого случая всего доброго, хорошего, а бросим «Прощай!» «Прощайте» или «До свидания!» Пожелание здоровья слышится в прощании «Будьте здоровы!» Встал и Филипп Иванович, надо было уходить. «До свидания!» — сказал он. «Будьте здоровы, дорогой!» — сказал и Чернохаров, глядя уже в окно и не оборачиваясь. Троепольской кандидат наук. А вот и вариант. «Бывайте здоровы, а я к моему другу Терентию Ерофеевичу в Шорную, Коновалов предел». Такая формула, конечно, характеризует человека как носителя просторечия, пожилого, может быть, жителя деревни.